Глава восьмая Роберт Лэнгдон, оцепенев, взирал на открывшийся перед ним вид. Зал был в точности такой, каким он его запомнил. Идеальный полукруг, похожий на греческий амфитеатр. Вдоль изящно закругленной стены из песчаника выстроились колонны из пестрые бребчии, между которыми помещалась коллекция скульптур. На черно-белом мраморном полу стояли 38 статуй выдающихся американцев. Все было точно так же, как тогда, на лекции. Кроме одного. Сегодня зал пустовал. Ни стульев, ни посетителей, ни Питера Соломона. По залу бродили туристы, которым не было дела до эффектного появления Роберта Лэнгдона. «Может, Питер имел в виду ротонду?» Профессор бросил взгляд в сторону круглого зала. Там тоже гуляли посетители. Эхо курантов стихло. Лэнгдон бесповоротно опоздал. Он торопливо вышел в коридор и поймал там экскурсовода. «Простите, сегодня здесь должно быть мероприятие», «От Смитсоновского института. Не подскажете, где?» Экскурсовод растерялся. «Не знаю, сэр. А когда оно начинается?» «Сейчас». Гид покачал головой. «Извините, на сегодня никаких мероприятий не намечено. По крайней мере, здесь». Опешив, Лэнгдон вернулся в центр зала и еще раз осмотрел помещение. «Питер решил меня разыграть?» «Нет». «Быть такого не может». Он достал мобильный, листок с факсом и набрал номер Питера. В огромном здании телефон не сразу нашел сеть. «Наконец гудки пошли», — ответил мужчина со знакомым южным акцентом. «Офис Питера Соломона. Говорит Энтони. Чем могу помочь?» «Энтони», — воскликнул Лэнгдон, — «как хорошо, что я вас застал. Это Роберт Лэнгдон». «Тут какая-то путаница. Я в скульптурном зале, но здесь никого нет. Собрание перенесли в другой зал?» «Вряд ли, сэр. Сейчас уточню». Секретарь немного помолчал. «А вы разговаривали с мистером Соломоном лично?» Лэнгдон смутился. «Нет, с вами, Энтони. Сегодня утром». «Помню, помню». В трубке воцарилась тишина. «Довольно неосмотрительно с вашей стороны, профессор». Лэнгдон встревожился. «Простите?» «Судите сами. Вы получили факс с приглашением и сразу же набрали указанный в нем телефонный номер. Вам ответил совершенно незнакомый человек, представившийся секретарем Питера Соломона. После чего вы охотно уселись в частный самолет и прилетели в Вашингтон, где вас встретил водитель. Так было дело». Лэнгдон содрогнулся. «Кто это, черт возьми? Где Питер?» «Боюсь, Питер Соломон понятия не имеет о вашем приезде». Южный акцент исчез, и мужчина низко, сладкозвучно зашептал. «Мистер Лэнгдон, вы здесь исключительно потому, что это нужно мне».